Глава 27. Кусала губы, пытаясь унять сердцебиение. Вчера я и вовсе разлила на практическом занятии вытяжку из мухомора. Ощущала себя криворукой первокурсницей, когда краснее ликвидировала последствия. Спасибо, оправдываться не стало иначе в конец уронила бы авторитет в глазах студентов. А всё из-за сегодняшнего дня. После бессонной ночи на щеках образовалась аристократическая бледность. Зато мешки и круги под глазами пришлось замаскировать. «Друг бы меня приняли за зомби», Кто их там в Академии магии чародейства знает? Вдруг в моде любовницы с того света? И вот теперь я не могла решиться. Ещё немного и в обморок упаду, как старомодная барышня, да треска ребер, затянутая в корсет. Что-то у тебя из одной крайности в другую. Цокнул языком тигрей. Ему хорошо, он дракон, окажется среди своих, а я... Высшее общество уже стресс. Несколько крылатых лордов — дополнительный повод напрячься, а присутствие одного конкретного — и вовсе повод впасть в панику. Он тебя не съест. Успокаивал ректор, поглаживая тыльную сторону моей ладони. Увлечённая переживаниями не обращала внимания на вопиющее нарушение личных границ. Глаза впились в особняк королевского судьи, где сегодня давали обед для избранных. 14 приглашённых, и мы в их числе. Даже пальцем не надо показывать, кто лишний. Орландо, да что с тобой? Устав уговаривать, тигря отложил пряника достал кнут. Пока словесный. Но не удивлюсь, если он меня из моторной кареты вытолкнет. «Вспомни, как ты меня по лицу била. И вперёд». «Я не била. Наглый поклёб». Насупилась я и отвернулась от некоторых. «Теперь, когда наши отношения окончательно утратили видимый служебных, дракон при каждом удобном случае изображал жертву кошмарной тёмной ведьмы. Его послушать так я давно превзошла в Альбура». «Хорошо». Немного изменил формулировку тигрей. «Тогда твоя кошка. Не цепляйся к деталям». «К деталям, значит». «Ректор своего добился. Я завелась». «Могу вообще отстать от твоей особы, навсегда и совершенно бесплатно». Громко хлопнув дверцей кареты, решительно пересекла тротуар и потянулась к шнурку звонка. тигре ловко перехватил мои пальцы и поцеловал. Днём, на людях, между прочим. Прощение просил. Как бы не так, собственность свою протоколировал. Знал ведь, заметят, начнут шептаться. Крылатый интриган. «Бесплатно. Что ж ты так низко себя ценишь?» Едва сдерживая смех, шепнул тигре и в конец, заставив закипеть, коснулся языком муха. Ответить я не успела. Дракон дёрнул за шнур. Пришлось ограничиться многообещающим прищуром. Мол, я мысленно на прегрешение записываю, а после долги раздаю. Лорд дарл со спутницей. Напустив на себя ледяное высокомерие, представился тигрей и протолкнул меня мимо важного ливрейского слуги. Окончательно войдя в роль аристократа, которому все должны, ректор скинул пальто в пустоту. Поймали, перчатки тоже забрали. Следом дракон отдал тому же молчаливому слуге мою верхнюю одежду и повёл к лестнице. На моё недовольное шипение зеркало тигрей суровым шёпотом отрезал. «Хватит», — в карете насмотрелась. «Чистая правда. Я успела изучить каждую шероховатость кожи, пока набиралась смелости войти. Только сейчас поняла. Дракон специально рассердил меня. Выбил клин клином. Надо его потом поблагодарить». Избранное общество собралось светлой и залитой скупым светом ноябрьского солнца столовой. Длинный узкий стол навевал мысли о приёмной комиссии. Профессиональная деформация. Белоснежная скатерть, белоснежный фарфор. У кого-то подозрительная мания к определённому цвету. Стены тоже молочные, разбавленные парой ярких пятен. Зато гости всех мастей. Кроме тигря, блондинов двое. И один из них, выдохнув, отвела взгляд и сосредоточилась на остальных аристократах. «Из-за моих капризов мы явились последними и стали объектом пристального внимания». Гости приветливо кивали тигрию, скептически оценивали меня. Наверное, гадали, зачем он привёл сюда очередную подружку. Так, девять драконов, считая ректора. Подавляющее большинство. Неудивительно. мира бейт ведь граничит с их землями. Из людей только судья с супругой, герцог Артуас, томная дама в фиолетовом, и я. Мысленно усмехнулась. После сегодняшнего обеда я либо захлебнусь, либо окончательно вылечусь от ненависти к драконам. «Какая честь для нас, лорд Даррелл!» Радушно улыбаясь, королевский судья направился к нам. Из него получился бы неплохой актёр. Истинные эмоции выдавали только глаза. Вот уж не чаял увидеть вас на нашем скромном сборище. Я тоже рад, лорд Эрнест. Обмен любезностями состоялся. Увы, прежде меня удерживали дела Академии. Теперь они решены. «Да-да, наслышан!» С глубокомысленным видом кивнул хозяин дома. «Рад, что всё закончилось». Взгляд его вопросительно остановился на мне. «Ещё бы. Та самая таинственная спутница. Плюс один в карточке. Вы нас не представите?» «Госпожа Орландо Мэй, остальное позвольте утаить». Нагнал туману у тигрей. «Думайте, уважаемый, делайте ставки. Но гадать тут особо нечего. Самое главное сказано. Титула у меня нет». На этом обязательная часть программы завершилась, и я с облегчением заняла своё место напротив Тигря, возле дамы Фиолетовым. Отец сидел через одного гостя и, казалось, совсем мной не интересовался. Вот и славно. Зато я могу вдоволь за ним наблюдать, подловить момент и напроситься на разговор тет-а-тет. -тет. Светская беседа выдалась на редкость занудной и непредсказуемой. «Если хочешь ужалить, бей по больным местам». «Я никогда не грезила о дворянстве. Бесполезно спрашивать, как я себя ощущаю в аристократическом кругу. Спасибо, всё хорошо. Хозяин — сама любезность. Общество выше всех похвал. А карамельный соус особенно удался. Ножи тоже не путаю. Тоска. Но соседка не унималась. С гаденькой улыбочкой продолжала словесно тыкать тупой вилкой. «Вам, наверное, всё в нове. Понимаю. Мне в первый раз тоже было неловко среди незнакомых лиц. Благодарю». «Но это не мой первый выход в свет. К примеру, мы знакомы с его светлостью», — кивнула на наместника. Губы дамы разочарованно вытянулись, но она мгновенно оправилась и хищно ринулась в атаку. «Вот как? Когда же вы успели?» «На балу. В честь моего назначения, Георгина», — любезно пояснил герцог и одобряюще улыбнулся. «В глазах Марсела Артуаза ясно читалось. Умница. Впредь тоже не тушуйтесь». Жаль, нельзя спросить у него, какие цели преследовала напыщенная Георгина. Наместник ведь ментал. Сдаётся, не просто развлекалась, а вымещала злость. Внимательно пригляделась к ней. Про таких говорят. И ни девочка, и ни бабушка. Ни обручального кольца, ни свадебного браслета. Всё понятно. Я смела прийти с тигрем. «Ваше назначение, как глоток свежего воздуха!» Неожиданно вмешался в разговор обладатель бархатного баритона. Мой отец, Конрад Анур. «Не желаю умолять ничьих достоинств, но прошлый наместник никуда не годился. Я давно говорил его величеству. Миробейту нужен маг, а не чиновник». «Подумать только. Если бы у них с мамой всё сложилось, я стала бы Орландой Анур. Целых два в инициалах Не сокращение имени и фамилии, а магический символ. Но прошлое неизменно. Для меня дракон навсегда останется лордом Ануром». Уткнувшись в тарелку, внимательно слушала и поражалась, каким образом мама умудрилась познакомиться с птицей столь высокого полёта. Даже сделав скидку на возраст, крылатый лорд, который на коротке общался с императором и в молодости не в пожах бегал. Насколько я поняла, из скупого рассказа тётки 30 лет назад лорд Анур как минимум полноценно управлял собственными землями. Интересно, сколько ему сейчас? Драконы стареют медленно. Вздрогнула, ощутив прикосновение к ноге под столом. Хотела наказать шутника болезненным пинком. Но им оказался тигрей. Он указал глазами на затеявшего острую политическую дискуссию Конрада и одними губами спросил. «Заговорить с ним?» Покачала головой. Но упрямый дракон спросил лишь для порядка. «Интересно, я когда-нибудь привыкну к его своеволию?» «Придётся, иначе каждый день станет начинаться и заканчиваться ссорой». Я уже смирилась с влечением к янтарно-глазому начальнику, но не загадывала, как долго продлятся наши отношения. «Может, тигре охладеет после постели?» Туда я его пока не пускала. Мариновала. Как насупленно отзывался о моём поведении дракон. «Конрад». Ректор постучал по ножке бокала. «Хватит уже. И после вы удивляетесь, почему я предпочитаю общество студентов? Да ни одна комиссия, ни один отчёт не сравнится с вами в занудстве. А всё потому, что вы не женаты Холостяк в вашем возрасте превращается в Василиска. Только убивает не взглядом, а словом». Сердце кольнуло. Так лорд Анур не женат? А как же та женщина с бала? Стоп, Орландо, не выдумывай сказки о верности. Во-первых, ни один мужчина в здравом уме и твёрдой памяти не станет тосковать о возлюбленной 30 лет. Во-вторых, брак в высшем свете сделка. В отношении мужчин действуют правила. Чем старше товар, тем дороже. Холостой статус Конрада временный. Через пару лет он отхватит какую-нибудь герцогиню, а то и принцессу. «Вам ли меня поучать?» Отец неохотно отвлёкся от спора. «Я впервые вижу вас женщиной!» Конрад лениво мазнул по мне взглядом. Напряглась. Даже вилку сильнее сжала. Но он ничего не почувствовал. она что то собственно, рассчитывала? На голос крови?» «Не вгоняйте меня в краску перед спутницей!» Рассмеялся тигр, охотно включившись в дружескую пикировку. «Она ненароком может подумать, будто я болен или вовсе девственник!» Драконы за столом, включая женщин, дружно прыснули а люди в недоумении уставились на ректора. Реакция последних доходчиво объясняла разницу в морали двух раз. «У нас обсуждать подобные вещи неприлично». «Значит ли присутствие спутницы, что вы решили остепениться?» Тигрей передернул плечами и беззаботно отозвался. «Это значит лишь то, что я пришёл не один. Ради разнообразия». Конрад снова повернулся ко мне, на этот раз задержав взгляд чуть дольше. «Послушайте», — нахмурился он. «Не та ли девица устроила переполох на балу у Марселла?» «Пусть обращался он к тигрию, но смотрел на меня. Ещё немного и займутся угольки». Заёрзала на стуле, гадая, стоит ли остаться и всё отрицать или спешно покинуть дом судьи. Последнее позволит сохранить лицо и, главное, не навредить ректору. О чём я только думала, когда просилась сюда. А если лорд Аннур сообразить, что девица не просто устроила скандала, а пыталась его убить?» «Тигрей ждать, пока меня превратят в котлету, не станет. Завяжет поединок». Словом, всегда знала, что сантименты — зло. «Не советую, Конрад». Слова ректора ударом меча разрезали воздух. Сам он подобрался, развернулся в полоборота. В воздухе повисло напряжение. Соседи обоих драконов уперлись ладонями о стол, готовые в любой момент покинуть поле битвы. Только наместник со -то снисходительной улыбкой посматривал на меня. «Вот спрашивается, почему?» «Я вообще молчу». «Ни о чём предосудительном не думаю». «Госпожа Мэй», — вздрогнула, когда герцог обратился ко мне. «Раскройте нам свой страшный секрет. Не стоит портить такой чудесный обед пустой ссорой». Скомка в салфетку кусала губы. «Сказать при всех? Никогда». Клеймо, презираемое всеми незаконно рождённой, глубоко впечаталось в разум. Да и глупо ожидать сочувствия от блюстителей чистоты крови. Подружка ректора? Возмутительно. Но терпимо. А байстрючка уже позор. Герцог продолжал улыбаться и сверлить меня взглядом. А вместе с ним остальные. Даже отец сменил гнев на пристальное любопытство. Хотелось надеть на голову Марселла Артуаза крюшонницу, а ещё лучше супницу. Я ему бесплатное развлечение? Комическая зарисовка между первой и второй переменой? Вы абсолютно правы. Оставив в покое многострадательную салфетку, встала. Мне здесь не место. Милорд. Обратившись к владельцу дома, почтительно склонила голову. «Благодарю за оказанное гостеприимство. Всё прошло восхитительно. Именно так. Нужно с достоинством удалиться. Знакомство с отцом заранее было обречено на провал. «Если ты уходишь, мы уйдём вместе». Тигре поднялся следом и демонстративно задвинул свой стул. «Он какой-то неправильный дракон. Правильный бы не бегал за тёмной ведьмой». «Следующий, как понимаю, я?» — рассмеялся наместник. «Виновник всеобщего переполоха!» Герцог промокнул губы салфеткой, словно взаправду собирался попрощаться с обескураженным судьёй. «Моё имя скоро станет синонимом скандала». «Но лучше во всём разобраться, верно?» Марсел взмахом руки возвёл прозрачную стену, отрезавшую нас от выхода. «Ваша гордость сделала бы честь роду Анор, госпожа Мэй. Что неудивительно, ведь у вас течёт драконья кровь». Кто-то со звоном выронил вилку. «Непростительно для аристократа». В оглушительной тишине звук упавшего столового прибора показался ударом на батного колокола. Десятки глаз сверлили меня, требовали ответа. Но раз им так хочется... Высоко задрав голову, отпустила руку тигре В защитниках я не нуждалась. Справлюсь. «Вы полагали, будто обедаете вместе с очередной любовницей лорда Даррелла?» Саркастически улыбнулась и по очереди обвела взглядом собравшихся. «Именно так, без стыда» с вызовом как равное. Так вот, я здесь по другой причине. Его светлость прав. Я наполовину дракон и хотела повидаться с отцом, которого никогда не видела, но привыкла заочно ненавидеть. За что? О, не за нежелание наградить титулом, а за смерть моей матери. Полагаю, одному из вас прекрасно известно имя Лизбет Мэй. Или просто Лизбет. Дурочке, которая поверила в сказку о прекрасном крылатом лорде. На глаза навернулись слёзы, но я упрямо гнала их прочь. Злые слова срывались с языка, выплёскивая давнюю боль. «После станет легко. Я смогу дышать свободно». Сколько раз я мысленно обращалась к отцу. В голове накопились сотни вариантов нашей встречи, но ни один не совпал с реальностью. Тщательно отрепетированная речь забылась. Меня захлестнули эмоции. Не заметила, когда тигре обнял за плечи. Внезапно поняла, что дрожу, словно наглоталась льда. «Пора заканчивать». Имени отца я не назвала, последний момент раздумала. Если он виноват и мучается от совершенной ошибки, судьба достаточно его наказала. А если ему всё равно, публичное порицание не оставит следа в душе. Магическая стена герцога разлетелась в дребезги. Стоило чуть надавить клубком ведьминского дара. Я покинула столовую первой, спиной ощущая, тигрей шёл следом. Догадываюсь, он станет ругать за упущенную возможность, но я не жалела. Мне таки стало лучше. Ком в горле прошёл, в груди потеплело. Ненависти больше нет, а прошлое осталось прошлым. «Подождите!» Замерла, услышав встревоженный крик отца. По телу прокатилась волна мурашек. Тигря отреагировал мгновенно, заключив кольцо объятий. Такими льнущими друг другу, словно ветви деревьев в непогоду, нас и застал в буфетный Конрад. Как же изменилось его лицо. Дракон будто постарел на пару десятков лет. Яркие глаза потускнели. Кожа приобрела нездоровый бледный оттенок. «Лизбет, ваша мать!» Оторвав от тигри, отец вцепился в меня, как клещ, для надёжности обеими руками. Молча кивнула. «Выходит, помнит. А вы... ваша дочь!» Закончила за дракона и с трудом высвободилась из тисков. Ректор деликатно отошёл в сторону, не мешал. Перехватив его напряжённый взгляд, покачала головой. «Всё в порядке, справлюсь». Кадык Конрада дёрнулся. Зрачки его расширились за считанные мгновения, заполонив радужку, а затем столь же стремительно свернулись до тончайшей ниточки. Заметив, как искривились губы дракона, на всякий случай заверила. «Мне ничего от вас не нужно. Я ни на что не претендую. Просто ответьте на один вопрос. Вы знали о моём существовании? О том, что Лизбет беременна?» Конрад медленно покачал головой. Глаза его заволокло дымкой давней печали. «В любом случае», — глухо ответил он, постепенно возвращая контроль над собой. «Прошло слишком много лет. Надеюсь, Лизбет счастлива». Последнее пожелание отец произнёс сухо, официально, обрубая связи с прошлым. «Она мертва. Вот уже двадцать девять лет». Конрад покачнулся, словно кто-то со всего размаху ударил его в грудь. «Он ничего не знал. Сыграть такое невозможно» сжав кулаки, отвернулась. «Я справлюсь. Я смогу проходить мимо общежития без желания проклясть тётку. Ради собственных амбиций она разрушила целых три жизни. Как? Как это случилось?» Конрад порывисто шагнул ко мне и замер в считанных дюймах, бессильном отчаянии уронив руки. Судя по затуманенному взгляду, дракон перенёсся в прошлое, где Лизбет была жива. «Покончила с собой. Ей сказали...» «Мы стояли друг против друга». Я говорила, Конрад внимательно слушал. Тигре вернулся за стол, плотно затворив за собой дверь. Он позаботился о том, чтобы нам не мешали. Сказки не случилось. Отец не принял меня с распростёртыми объятиями, пообещав деньги и титул, но пригласил на свадьбу. Он действительно скоро собирался жениться, обещала приехать. Нужно как-то налаживать общение, а пока хватит того, что мы в курсе существования друг друга».